Белый утренний час. Туман еще не рассеялся, и в нем гасли очертания огромного корабля, медленно шедшего по реке к морскому простору. Береговой ветер лениво теребил паруса. Наконец тепло солнца произвело нужный эффект. Воздушный напор усилился, рассеял туман, и вылился пареем в легкие алые формы полный роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых парусов, цвета глубокой радости. Теперь, когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем счастье, я попытаюсь, Пантен, настраивать вас своими мыслями как обещал в Лиссе. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля своему помощнику. Он боялся мели. Пантен сидел рядом в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея. Я делаю то, что существует как старинные представления о прекрасном, не И что по существу также сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой я развиваю на ваших глазах, Благодаря этой девушке я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получить дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо! Сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Есть простые чудеса, улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанные нужные слова. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое и осоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца знающего, что такое любовь. Поняли вы меня? Да, капитан, я всё понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку свой, он проиграл в карты. <свят> Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей посмотрел вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнцевых швах сияло пурпурным дымом. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах, с видом независимым и домашним. Опять ты, жучишка? Ведь я снова сдуну тебя, глупый. А! Что это? Случайный взгляд на море открыл осоль белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Не помня, как оставила дом, а соль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил, Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствия И снова, увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Копернии произошло такое замешательство, такая поголовная смута, какие не уступит эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно пылались невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в впопыха комчались к берегу, кто в чем был. Жители наскакивали друг на друга, вопили, падали. У воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала ассоль. От корабля отделилась лодка, полная загорелых грибцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала. Смутно помнилось детство. От волнения, движения облаков, блеска воды девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль или лодка, все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи неё Она подняла голову, Грей нагнулся, Ее руки ухватились за его пояс. Это ты, капитан. Здравствуй, Ассоль. Вот я и пришел. Узнала ли ты меня? Совершенно такой. И ты тоже, дитя моё И ты возьмешь к нам моего Лонгрена? Конечно, да, Ассоль. И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным. Да, что она засмеялась. Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими даже и отдаленно не передашь того, что сказали они в день этот друг другу. Палуба секрета, увешанная коврами В алых выплесках парусов, была как небесный сад. У грот мачты, возле бочонка, изъеденного червем, Со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, Ждал весь экипаж. Грей первый зачерпнул граненым стаканом заветное вино. Ну вот, теперь пейте, пейте всех, Кто не пьет, тот враг мне! этика как понравилось тебе вино. Капитан, не знаю, понравился ли я ему, но впечатление мои нужно обдумать. Улей и сад. Что? Я хочу сказать, капитан, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, и пусть будет счастлива та, которую лучшим грузом я назову. Лучшим призом секрета. Когда на другой день стало светать, Корабль был далеко от Коперны. Палуба была пуста. Лишь на корме с грифом виолончели у подбородка Сидел задумчивый циммер. Он тихо водил смычком, Заставляя струны говорить волшебным неземным голосом И думал о счастье.